Глава 33. Действительно, ну что может быть подозрительного в трёх фермерах, везущих урожай на продажу? Да ничего. А если у одного из них порывом ветра сдувают шляпу и длинные изумрудные волосы рассыпаются по спине? О, это уже способно вызвать огромный ажиотаж среди местного населения. Поверьте моему опыту, повезло что данный инцидент случился в последней перед столицей деревни, и весь путь мы проделали в телеге. Повезло, что Илья успел поймать шляпу. Вот и все. Остальное я везением не назову. Не то, как на меня показывали пальцем, удивленно спрашивая друг друга «Дриада?». Не то, с каким шоком на нас обернулся Рон, поняв, кого он все это время вез. Не то, как все больше людей и не людей с любопытством подтягивались к телеге, выясняя, что вызвало такую бурю эмоций у односельчан. Не вопросы и предположения, которые посыпались, как из рога изобилия. «Это ж дриада! Почему она так странно одета? Она от кого-то прячется? Может, ищет клиента? Сбежала от скупого любовника? Смотри, какая замученная! Он, наверное, ее бил, бедняжку!» Дальше я не слышала. Илья нахлобучил мне на голову шляпу и с полным упрёка, с тоном «Блин, Катюха!» схватил наши сумки в одну руку, меня почему-то закинул на плечо и побежал прочь из деревни. Я, конечно, не сопротивлялась, но болтаться мешком, картошки — то ещё удовольствие. Главное, шляпу не выронила. Снова повезло. Ага. Успокоился парень только когда деревня оказалась позади а мы в каком-то овраге. Бросив сумки на землю, но продолжая удерживать меня, видимо, как самое ценное, он выглянул из окопа, чтобы убедиться в отсутствии погони. «Кажется, оторвались», — сообщил неуверенно. Мне оставалось лишь поверить ему на слово, так как моему взгляду была доступна только спина приятеля. «Отпусти, а...» Жалобно попросила я, уже начиная чувствовать дурноту от давления плеча на мой живот. «Ах, да, прости!» — опомнился Илья, бережно опуская меня рядом с сумками, чтобы сразу накинуться с упреками. «И как это называется?» «Где твое хваленое везение, которое якобы должно было начаться после открытия дара?» «Не знаю», — промямлила, борясь с приступами тошноты. «Спроси у Клавдия». «А Возмутил Сукот, сразу появляясь поблизости. «Говорил же со временем и после стаубилизации потоков. А как они должны восстановиться, если хозяйка сегодня магией не пользовалась?» «Так что получается? Она должна каждый день где-то убирать, чтобы это ее невезение отступило?» «Разумеется», — заявил дух уверенно. «По крайней мере, в первое время». «Ладно, с этим понятно. Учтем. Давайте решать, как быть». Беря себя в руки, предложил приятель. «Сейчас нас можно с легкостью вычислить. Засветились на славу». «С одной стороны, теперь наемники, проспрашивав местных, будут знать, что мы направились в столицу». «Принялась рассуждать я, когда перестала мутить». «А с другой, до местных, надо еще добраться. В столицу нам все равно надо попасть». К тому же в большом городе легче затеряться и лучше прорываться сейчас, чем когда Рон вернется домой и расскажет о нашем маскараде в соседних с поместьем поселениях. Тогда наши преследователи узнают о нас раньше и выловят, просто перекрыв все входы в город и обшарив близлежащую территорию. Согласен. Обходим деревню и идем в город. Одобрительно кивнул Илья. «В любом случае, там мы долго не задержимся, заскочим к порку за ритуалом и рванем через портал в Арханию, затем в Ларсию, где Кавендев уже до нас не доберется». Я тяжело вздохнула, вспомнив, что забыла рассказать другу о Дриаде и своем обещании. «Катюха!» Голосом полным подозрений... — воскликнул земляк, уставившись на меня пристальным взглядом. — Что не так? — Понимаешь, я не могу покинуть Лирию, по крайней мере, сразу, — замялась, отводя глаза. — У меня есть кое-какие дела в столице. — Какие дела? — насторожился парень. — Видишь ли, помнишь, я говорила, что ко мне во сне дряда приходит? — Ну и? — Вот. — Ей плохо. — Она страдает от того, что не может переродиться. — А при чём тут ты? — Это из-за меня её дерево не засыхает, и сородичи не знают, что она погибла. — Ладно, найдём какую-нибудь дряду и сообщим, — подумав, согласился Илья. — Всё не так просто, — снова вздохнула. — Так как я нахожусь в её теле, необходим особый обряд с высаживанием ростка от её тотемного дерева. И в чём проблема? Пусть проводит свой обряд. Никак не доходила до приятеля. Они не смогут, — совсем поникла я. Почему? Для обряда нужен личный амулет погибшей Дриады. И где он, — напрягся земляк? У её убийцы, — выпалила я и, втянув голову в плечи, тихо добавила. Я обещала ей его найти. Блин, Катюха! Снова мученически простонал Илья, делая жест рука-лицо и закатывая глаза.